Это был удачный день, отмеченный несомненными успехами. Пускай гномы и тролли сидели пооразень, но во всяком случае они не пытались друг друга убить. Многообещающее начало. Обе стороны соблюдали перемирие. Сидя за главным столом, король Рис откинулся на спинку самодельного трона и сказал: "Королю не выдвигают требований, короля просят", а король в свою очередь изъявляет милостивое согласие. Неужели он не понимает? Боюсь, сэр, ему на это трака. Прошу прощения. Ответил Град Грохсон, почтительно стоявший подле. И гноми и старейшины из Анкморпорка его вполне поддерживают. Не мое дело, сэр, но я все таки советую уступить. И больше он ничего не хочет? Ему не нужны золото, серебро, земли? Нет, сэр, лично ему больше ничего не надо. Но я не сомневаюсь, что вскоре вы получите весточку от патриция ветинари. Да уж. Отозвался король и вздохнул. Мы живем в новом мире, граф, но некоторые вещи не меняются. Кстати, эта штука его покинула? Полагаю, что да, сэр. Ты не знаешь наверняка? Граф чуть заметно улыбнулся. Я думаю, лучше всего ответить согласием на его разумную просьбу, ваше величество. И я понял намек, Грак. Спасибо. Король Рист повернулся, склонился через два незанятых места и спросил у алмазного короля: "Как вы думаете, с ними ничего не случилось? Уже начало седьмого". Мистер Блеск улыбнулся, озарив зал светом. "Думаю, их задержало дело чрезвычайной важности. Важнее, чем мы", сердито уточнил король гномов. И поскольку некоторые вещи действительно очень важны, перед домом городского судьи наготове стояла карета. Лошади нетерпеливо топали, Кучер ждал. Леди Сибилла, сидя в комнате, штопала носок. На ее лице плавала легкая улыбка, потому что некоторые вещи действительно очень важны. А из открытого окна детской несся голос Сэма Ваимса: "Урх! Это бегемотик! Это не коровка!" И этого было вполне достаточно. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин. На самом деле её ветеринар заглянул в бумаге. Силация Делоризид. Привет, имечка!» Силация Делорезиста л... де Амонита Тригестатира Зельдана Малифи...» Хампин хамп хампи хампе... хампединг. Хампединг. Ебать, твою мать, фамилии, ишов вы, в срались. Ваймз зашагал след за И. Ваймз ошагал след за И. Ваймз зашагал след за И. Иуигли, уигли, уигли. Уигли, уигли. Уигли. Но быть гномом значит чтить. Но быть гномом значит Но быть гномом значит чтить, чтить, блядь, чтить.